Натаниэль Ярость Натаниэля по поводу провалившегося ареста не ведала границ. В Уайтхул он возвращался мрачнее тучи, подгоняя шофера и колотя кулаком по кожаному сиденью каждый раз, когда тот хоть чуть-чуть притормаживал. Возле департамента внутренних дел он отпустил машину и, невзирая на поздний час, потопал через двор к себе в кабинет. Там он врубил свет, плюхнулся в кресло и погрузился в размышления. Он допустил вопиющий просчет, и тот факт, что успех был так близок, делал провал еще более невыносимым. Ему в голову пришла блестящая идея поискать имя Кетлин Джонс в судебных архивах, Не прошло и часа, как он отыскал ее судебное дело, в котором, помимо всего прочего, имелся ее домашний адрес. Еще одна блестящая идея – наведаться к ее родителям. Родители оба оказались совершенно бесхребетными глупцами, и его первоначальный план – уговорить обоих подольше задержать дочку дома, если она появится, а самим тем временем сообщить ему об этом – прекрасно бы сработал, не весь дочка домой раньше, чем он рассчитывал. «Ну и тогда все обошлось бы как нельзя лучше», если бы не оказалось, что у девчонки имеется какая-то особая защита от его мелких демонов. Это озадачивало. Разумеется, само собой напрашивалось сравнение с темноемным убийцей. Весь вопрос в том, что это такое. Их личные способности или результат какого-то заклинания. Его личные сенсоры ничего такого не обнаружили. Будь при нем Бартимиус, это, возможно, позволило бы пролить свет на источник способностей девочки – И, быть может, помешать ей скрыться. Очень жаль, что демон в это время занимался иным делом». Натанель взглянул на рукав пальто. Рукав был безнадежно испорчен останками мулера. Он выругался сквозь зубы. «Чи славный дилетант!» Трудно было не восхищаться силой духа этой девчонки. И тем не менее, Китти Джонс ему дорого заплатит за это оскорбление. Помимо гнева, Натаниэля терзала еще и беспокойство. Он ведь вполне мог обратиться за помощью к полиции или попросить Уайтхол предоставить следящий шар за наблюдение за домом ее родителей. Но он этого не сделал. Он хотел добиться успеха сам, в одиночку. Если бы он вернул посох, это чрезвычайно повысило бы его личный статус. Премьер-министр осыпал бы его похвалами. Быть может, Натаниэль получил бы повышение по службе. Ему разрешили бы лично исследовать свойства посоха, Одевали Уайтвилл, остались бы с носом, и их положение сделалось бы чрезвычайно неустойчивым. Но девчонка ускользнула. Если о его провале станет известно, его призовут к ответу. Из-за гибели Теллу все его коллеги, сами не свои, куда больше обычного подвержены паранойе. Не самое удачное время попадаться на промахах. Девчонку надо найти. И чем быстрее, тем лучше». В этот самый момент звон в ухе предупредил его о приближении магии. Натаниэль насторожился, и мгновением позже перед ним в синем облаке материализовался Бартимиус. Бартимиус был в виде горгульи. Натаниэль протер глаза и встряхнулся. — Ну, тебе есть о чем доложить? — Ну, тебе есть о чем доложить? — И я тоже рад тебя видеть. Горгулья слепила из дыма нечто вроде подушки и со вздохом уселась. «Да, есть. Венни Види, Вичи и все такое. А Фрита больше нет. Я чувствую себя как выжатый лимон. Хотя ты, похоже, умотался еще сильнее моего. Выглядишь ты ужасно». «Так ты уничтожил демона?» Натанель приободрился. «Это была хорошая новость. Для Деверокса это очень важно». «Ну да, естественно. Утопил в Темзе. По городу уже расходятся слухи. Да, кстати, ты был прав. Посох сперла действительно Китти. Ты ее уже поймал? Нет?» «Ну тогда хватит корчить рожи пошли ее ловить, Ихе! хе, -хе. горгулья пригляделась повнимательнее. «Да у тебя синяк на скуле, никак подрался?» «Нет, не подрался, не обращай внимания!» Ввязался в драку точно уличный мальчишка. «Небось из-за девушки? Вопрос чести? Ну ладно, не отнекивайся, мне это рассказать можно?» «Просто забудь об этом и все! Слушай, я доволен, что у тебя все получилось, и теперь нужно отыскать девчонку!» Натаниэль осторожно потыкал синяк пальцем. Щеку соднила. Горгулья вздохнула. «Это проще сказать, чем сделать. С чего, спрашивается, начинать?» «Не знаю. Мне надо подумать. Пока что ты свободен. Я призову тебя снова утром». «Хорошо». Горгулья и облако втянулись в стену и исчезли. Когда воцарилась тишина, Натаниэль немного постоял у стола, глубоко задумавшись. К окнам кабинета прильнула ночь, с улицы не доносилось ни звука. Натанель смертельно устал, все его тело требовало немедленно лечь и уснуть. Но посох — слишком важная вещь, его нельзя упустить. Так или иначе, а найти его необходимо. Быть может, справочник поможет? И тут внезапно в дверь, ведущую во двор, кто-то постучал. Натанель прислушался. Сердце отчаянно забилось. Еще три удара, не громких но уверенных. «Кто мог прийти в этот час?» Антаниэль сразу подумал о том ужасном наемнике. Но он прогнал эти мысли прочь, расправил плечи и подошел к двери. Он облизнул губы, повернул рукоятку, распахнул дверь. И на порог, отчаянно щурясь от яркого света, шагнул невысокий полноватый джентльмен. На джентльмене был ослепительно-зеленый бархатный костюм, белые короткие гетры и сиреневое дорожное пальто, застегнутое у горла. На голове у него была маленькая замшевая шапочка. В виде растерянность на Таниэлю, он расплылся в улыбке. «Привет, Мандрек, мой мальчик. Можно войти? На улице такая холодина. Мистер Мейкпис, да, пожалуйста, входите, сэр. Спасибо, мой мальчик, спасибо». И мистер Квентин Мейкпис в перепрыжку забежал внутрь. Он снял с себя шляпу и весьма ловко метнул ее через всю комнату, где она приземлилась точнехонько на бюст Глэдстоуна. Писатель подмигнул на тынелю Думаю, хватит с нас этого старикашки. Во всех смыслах». Хихикой над собственной шуточкой, мистер Мейкпис выдворился в кресле. «Какая нежданная честь, сэр!» Натаниэль стырел посреди кабинета, не зная, что теперь делать. «Может, принести вам чаю?» «Нет-нет, Мэндрейк, садитесь, садитесь». «Я просто заглянул ненамного поболтать». Он широко улыбнулся на Натаниэлю. «Надеюсь, я не помешал вам в работе?» «Разумеется, нет, сэр. Я как раз подумывал о том, чтобы уйти домой». «Замечательно. Как важен сон и как трудно его обрести». Реплика Султана в сцене в бане. «Это акт второй, сцена третья из пьесы «Любовь моя Дева Востока». Видели?» «Боюсь, что нет, сэр. Я тогда был еще слишком молод. А мой бывший наставник, мистер Андервуд, вот, как правило, не посещал театров». Э, «Какая жалость!» Мистер Микпис сокрушенно покачал головой. «При таком ущербном образовании просто удивительно, как вам удалось вырасти настолько многообещающим юношей». «Я, разумеется, видел лебеди Аравии», сэр», — поспешно сообщил Натаниэль. «Потрясающее произведение, очень волнующее». «Несколько критиков действительно утверждают, будто это мой шедевр, но я уверен, что если постараться, моя следующая вещица и его произойдет. Я вдохновился нынешними проблемами, связанными с Америкой, и обратил внимание на Запад. Такой огромный темный континент, и мы о нем так мало знаем, Мэндрейк». Рабочее название пьесы «Юбки и ружья». Речь там идет о юной девушке, живущей в лесной глуши». Говоря это, мистер Мейкпис одновременно совершал руками какие-то замысловатые жесты. Из его ладони вылетел сноп оранжевых искр, искры поплыли по комнате и разместились по ее периметру. Когда искры остановились, писатель прервал себя на полуслове и подмигнул на «Ну, с юноша, видите, что я сделал? Вы установили сенсорную сеть, сэр. Она должна обнаружить, если за нами кто-то следит». «Именно так. На данный момент все спокойно. Так вот, как незанимательно мое очередное творение, разговаривать я пришел не о нем. Я хотел прощупать вас, поскольку юноша вы действительно многообещающий, на предмет одного предложения». «Это большая честь для меня, сэр». «Само собой разумеется, — продолжал мистер Мейкбис, — что содержание этой маленькой беседы должно остаться между нами». Если хоть одно слово выйдет за пределы этих стен, и вам, и мне не сдобровать. По слухам, вы не только молоды и энергичны, но еще и чрезвычайно умны, Мэндрейк. Я уверен, что вы меня понимаете. «Конечно, сэр!» Натаниэль придал своему лицу выражение любезного внимания. На самом деле он был польщен, но и озадачен. Натаниэль не понимал, с чего вдруг писатель разводит такую таинственность. О близкой дружбе мистера Мэйкписа с премьер-министром знали все – Но Натаниэль никогда не думал, что и сам драматург может быть серьезным магом. Более того, проглядев пару его пьес, Натаниэль полагал, что это маловероятно. В глубине души Натаниэль считал их все жуткой халтурой. «Прежде всего, заслуженные поздравления», — сказал мистер Мейкбис. «Сбунтовавшийся Африт ликвидирован, и, насколько я понимаю, ваш джин принимал в этом самое активное участие». «Молодец. ПМ вам этого не забудет. На самом деле, именно в связи с этим я к вам и пришел». Человек ваших способностей, возможно, сумеет мне помочь в одном весьма скользком деле. Он сделал паузу, но Натаниэль не произнес ни звука. Беседуя с малознакомым человеком, надо быть предельно осторожным. Ему пока не ясны цели Мейкписа. «Вы были сегодня утром в аббатстве», — продолжал мистер Мейкпис, и слышали разговор членов Совета Министров. От вашего внимания наверняка не ускользнул тот факт, что наш друг мистер Дюваль, шеф полиции, добился огромного влияния. «Да, сэр. В качестве командира серых спин он и раньше обладал немалой властью, но при этом он не скрывает, что хочет добиться большего. Он уже воспользовался текущими неприятностями, чтобы выдвинуться за счет вашей наставницы, госпожи Уайтвелл». «Я обратил внимание, что между ними существует некое соперничество», — сказал Натаниэль. Он не счел разумным говорить больше. Очень мягко сказано, Мэндрейк. Так вот, будучи личным другом Руперта Деверокса, я могу вам сказать, что наблюдая за поведением Деваля с изрядной озабоченностью. Амбициозные люди опасны, Мэндрейк. Они дестабилизируют обстановку. А грубые, нецивилизованные личности, такие как Деваль, можете себе представить, он ни разу в жизни не был ни на одной из моих премьер, опасный вдвойне, поскольку не уважают своих коллег. Дюваль много лет наращивал свое влияние, подлизываясь к премьер-министру и подсиживая остальных старших министров. То, что он крайне амбициозен, давно уже сделалось очевидным. Недавние события, например, трагическая гибель нашего друга Теллу, выбили министров из колеи, и это предоставляет Дювале новые возможности, которыми он, скорее всего, не замедлит воспользоваться. На самом деле вам, Мэндрейк, это сказать можно, вы человек действительно умный и верный, При том влиянии, которым теперь владеет Деваль, я опасаюсь мятежа. Мистер Мейкпис, вероятно из-за того, что постоянно вращался в театральной среде, говорил на редкость живо. Но Тенель, несмотря на всю свою осторожность, подался его обаянию и придвинулся ближе. «Да, мой мальчик, вы не ослышались. Именно мятежа я опасаюсь, и как ближайший и наиболее преданный друг мистера Деверокса, я считаю своим долгом предотвратить это». И для этого мне нужны союзники. Джессика Уайтвелл, разумеется, чрезвычайно влиятельна, но с нею мы не сходимся во взглядах. Что поделать, не любит она театры. Но вас, Мэндрейк, я чувствую родственную душу. Я уже довольно давно слежу за вашей карьерой со времен той прискорбной истории с Лавлисом. И, сдается мне, с вами мы вполне могли бы сдружиться. «Вы так добры, сэр!» медленно произнес Натаниэль. Сердце у него отчаянно колотилось. Вот оно. То, о чем он так давно мечтал. Прямой выход на премьер-министра. Госпожа Уайтвилл – союзник ненадежный. Она только что дала понять, что вполне готова пожертвовать его карьерой. Что ж, если разумно сыграть на этом, он вполне может добиться быстрого продвижения. Вполне возможно, что и поддержка Джессики Уайтвилл ему не понадобится. Однако, дело это небезопасное. Надо держаться на чеку. «Мистер Диваль – грозный противник», – напрямик сказал Натаниэль, «выступать против него опасно». Мистер Мэгпис улыбнулся. «Истинная правда. Но ведь вы, кажется, уже предприняли что-то в этом направлении. Вы вроде бы не далее, как сегодня посетили государственный архив, а оттуда поспешно отправились по некоему никому неизвестному адресу в Белеме». Сказано это было небрежно, однако Натаниэль застыл. «Прошу прощения», — выдавил он, — «но откуда вы знаете?» «О, мой мальчик, слухами земля полнится. Я же, как истинный друг мистера Деверокса, давно считаю своим долгом слушать и смотреть в оба. Да не тревожьтесь вы так. Я понятия не имею, что вы там затеяли. зная только, что это, по всей видимости, была ваша личная инициатива». Он улыбнулся еще шире. «Борьба с мятежниками теперь получена Девалю. Однако, думается, мне, ему вы о своих действиях не сообщали?» «Ну, разумеется, не сообщал». У перед глазами все плыло, надо было выиграть время. э «Вы что-то говорили насчет сотрудничества, сэр», — сказал он. «Что вы имели в виду?» Квентин Мейкпис устроился поудобнее. «Посох Глэдстоуна, сказал он. «Его и ничто другое. С Афритом разобрались, большая часть сопротивления тоже, по всей видимости, погибла. Все замечательно. Однако посох — могущественный талисман, и его владелец получит огромную власть». «Могу вас заверить, что пока мы с вами беседуем, мистер Диваль прилагает все усилия, чтобы найти человека, который его унес. И если он его найдет...» Тут писатель в упор взглянул на Натаниэля ярко-голубыми глазами. «Он вполне возможно предпочтет воспользоваться им сам, вместо того, чтобы вернуть его правительству. Полагаю, ситуация весьма серьезная. С помощью этой вещи можно разрушить большую часть Лондона». «Да, сэр», — сказал Натаниэль. Я читал о посохе и полагаю, что получить доступ к его мощи можно с помощью всего нескольких простых заклятий. Дюваль вполне может им воспользоваться. Именно так. И думаю, нам следует его опередить. Если вы обнаружите посох и лично возвратите его мистеру Девероксу, ваше положение значительно укрепится, и мистеру Девалю придется отступить. Я тоже останусь доволен, поскольку премьер-министр продолжит финансировать постановки моих произведений по всему миру. «Что вы думаете об этом предложении?» Голова у Натаниэля окончательно пошла кругом. «Это интересный план, сэр». «Хорошо, хорошо. Значит, договорились. Но действовать надо быстро». Мистер Мейкпис подался вперед и хлопнул Натаниэля по плечу. Натаниэль растерянно моргнул. В своем дружеском энтузиазме Мейкпис счел, что согласие Натаниэля уже получено. Нет, его предложение действительно было заманчивым, но Натаниэль колебался. Нет ли тут подвоха? И ему нужно было время, чтобы разобраться, что делать. Однако времени-то как раз и не было. Разумеется, то, что писатель знает о его самодеятельности, застало его врасплох, и он потерял контроль над ситуацией. Но не нехотя решил так. Если Мейкпит знает о поездке в Белем, скрывать это не имеет смысла. «Да, я уже провел кое-какое расследование», — напряженно произнес он, «и полагаю, посох может находиться в руках одной девушки, некой Китти Джонс. Волшебник одобрительно кивнул. Вижу, я не ошибся, Мэндрейк. Мое высокое мнение о вас было вполне заслуженным. И как вы думаете, где она может находиться? Я. Я едва не захватил ее в доме ее родителей сегодня вечером, сэр. Я разминулся с ней буквально на несколько минут, однако не думаю, что посох в это время был у нее с собой. «Хм...» Мистер Мейкпис почесал подбородок. Он даже не попытался расспросить Натаниэля о деталях. А теперь она, очевидно, сбежала. Выследить ее будет не так-то просто, разве что мы сумеем выманить ее из укрытия. Родители вы арестовали? Если распространить известие о том, что они в тюрьме, и их допрашивают с пристрастием, то девчонка вполне возможно выползет наружу. Нет, сэр. Я подумывал об этом, сэр, но они не были особо близки с ней. Не думаю, что она готова будет сдаться правосудию ради того, чтобы спасти их. И все таки это тоже вариант. Однако у меня есть другая подходящая идея, Мэндрейк. У меня имеется знакомый, который на короткой ноге с лондонским преступным миром. Он знаком с таким количеством бродяг, воров и карманников, какое ни в один театр не впихнешь. Поговорю-ка я с ним. Возможно, он сумеет вывести нас на эту Китти Джонс. Если повезет, завтра мы уже сможем взяться за дело. А пока что советую вам отправиться домой и прилечь вздремнуть. И не забывайте, мой мальчик, ставки высоки, а мистер Деваль действительно грозный противник. Так что о нашем маленьком соглашении никому ни слова. БАРТИМИУС Полдень. Тени сделались короче некуда. Небо над головой бледно-голубое, как яичная скорлупа с небольшими симпатичными облачками. Солнышко славно припекает крыши домов пригорода. Короче, самый жизнерадостный час, время для добрых дел и честного труда. И как бы в доказательство этого, несколько деловитых торговцев бредут по улочкам, катя свои тележки от дома к дому. Они снимают шляпы перед старушками, гладят по головкам ребятишек, вежливо улыбаются, предлагая свой товар, Товары и деньги переходят из рук в руки, и торговцы бредут дальше, на насвистывая благочестивые гимны. Просто не верится, что вот-вот случится что-нибудь плохое. За всей этой мирной картиной наблюдает взъерошенная черная тень, забившаяся в глубину разросшегося куста бузины подальше от дороги. Тень представляет собой ворох растрепанных черных перьев, из которых торчат клюв и две лапы. Короче, ворона средних размеров, птица с репутацией неряшливой и зловещей твари. Ворона не сводит налитых кровью глаз с верхнего этажа большого и довольно запущенного дома, расположенного в глубине заросшего сада. Короче, я снова торчал в засаде. Когда тебя вызывают, главное помнить, что все происходящее в сущности не твоя вина. Если волшебник тебе что-то поручил, ты это выполняешь, и немедленно, иначе не миновать тебе испеляющего пламени. Под угрозой подобного наказания очень быстро отучаешься от какой бы ты ни было щепетильности. Имеется в виду, что за те пять лет, что я периодически бывал на земле, я помимо своей воли не раз оказывался втянут во многие грязные дела. Вот взять, к примеру, свержение их Эхнатона. Довольно грустная история. Нефертити мне этого так и не простила. Но что, спрашивается, я мог поделать? Все претензии к верховным жрецам Ра, а я тут ни при чем. Опять же, этот неловкий случай с волшебным кольцом Соломона, который один из его соперников поручил мне спереть и бросить в море. В тот раз я еле сумел отбрехаться, честно вам скажу. И все прочие бесчисленные убийства, похищения, кражи, подлоги, интриги, обманы. Да если хорошенько подумать, такие дела, которые можно не кривя душой назвать не грязными, поручали мне чрезвычайно редко, от силы раз в сто лет. Нет, разумеется, нельзя сказать, что у меня есть совесть. Но даже мы, прожженные джины, порой стыдимся тех дел, которые нам поручают. Вот и это дело. Хотя и мелкое было как раз из таких. Ворона сидела, уныло нахохлившись и заставляя других птиц держаться на расстоянии благодаря распространяемой ею вони. Мне совершенно не хотелось, чего бы то ни было общества. Я грустно покачал клювом. «Эх, Натаниэль, ну что тут скажешь? Несмотря на периодические расхождения между нами...» «Ну, ладно, скажем точнее, постоянные». Я до последнего времени не терял надежды, что он все-таки окажется чуточку иным, нежели обычные волшебники. Например, в прошлом он демонстрировал немалую находчивость и довольно значительные проблески альтруизма. Был, был шанс, что он все же изберет свою собственную дорогу в жизни, а не отправится по нахоженной тропинке власть, богатство, слава, которой следуют все его коллеги. Так ли он поступил? Нет, нет и нет. В последнее время симптомы сделались более угрожающими, чем когда бы то ни было. Когда мой хозяин призвал меня сегодня утром, он был резок до грубости. Возможно, он все еще не пришел в себя после кончины своего коллеги Теллу. Он был особенно бледен и особенно неразговорчив. Ни тебе дружеской беседы, ни остроумной пикировки, достойной похвалы за ликвидацию взбунтовавшегося Африта я так и не дождался, и, несмотря на то, что сменил несколько весьма соблазнительных женских обликов, ни малейшего проявления энтузиазма так и не заметил. Зато получил новую задачу, из тех, что однозначно относится к категории неприятных и сомнительных. Для Натаниэля это было нечто новенькое, до такого он опустился впервые, и, надо признаться, меня это удивило. Но задание есть задание, и вот, два часа спустя, я восседал на страже в кусте Бузины в Белеме. Одним из пунктов задания было, что действовать следует как можно тише, только поэтому я и не вломился в дом сквозь крышу. Впрочем, этот вариант я отверг еще из эстетических соображений. Терпеть не могу, оставлять после себя горы мусора. Я знал, что моя добыча дома и, по всей видимости, наверху. Вот я и ждал, устремив глазки бусинки на окна. Это явно не был дом волшебника. Облупившаяся краска, прогнившие оконные рамы, сырняки проросшие сквозь щели крыльца, выложенного плиткой. Довольно обширный, да, но при этом неухоженный и немного печальный. И в траве, выросшей по колену, валялось даже несколько детских игрушек. Просидев неподвижно около часа, ворона забеспокоилась. Хозяин, конечно, требовал, чтобы все было сделано тихо, но помимо этого он хотел, чтобы все было сделано быстро. В ближайшее время придется перестать бездельничать и взять быка за рога. Тем не менее, я предпочел бы дождаться, пока дом опустеет, и моя жертва останется одна. Как бы в ответ на эту мысль, парадная дверь дома внезапно открылась, и наружу выплыла пышная, грозная на вид дамы. В руках у дамы была холщевая хозяйственная сумка. Дама проплыла подо мной и устремилась куда-то вдаль. Я не счел нужным прятаться. Для нее я был всего-навсего вороной. Вокруг дома не имелось ни уст ни магических защит, ни признаков того, что кто-то из его обитателей способен видеть дальше первого плана. Иными словами, эта задача была недостойна моих выдающихся дарований. Говорю же, дело было грязное с начала до конца. Тут в одном из окон что-то шевельнулось. Кослявая рука отвела в сторону пыльную тюлевую занавеску открыла задвижку и подняла раму. Это был сигнал для меня. Ворона вспорхнула и полетела через сад, точно черные подштаники, подхваченные ветром. Она вопросительно приземлилась на подоконник открытого окна и, переступая чешуйчатыми лапами, прошла вдоль давно нестиранных занавесок, отыскивая щелочку. Найдя щелочку, ворона просунула в нее голову и осмотрелась. Основное назначение комнаты было очевидным. У дальней стены стояла кровать. Судя по мятому одеялу, с кровати только что встали. Однако, теперь кровать была наполовину заставлена несметным числом маленьких деревянных лоточков, каждый из которых делился на несколько ящичков. В одних ящичках лежали полудрагоценные камни, агаты, топазы, опалы, гранаты, нефриты, янтарь, все ограненные, отполированные и подобранные по размеру. В других лежали тонкие полоски металла, пластинки резной кости или треугольные лоскуты цветной материи. Вдоль одной из стен стоял грубый рабочий стол, тоже заставленный лоточками, стоечками с тонкими инструментами и горшочками с вонючим клеем. В углу лежала аккуратная стопка книг в новеньких, еще не отделанных кожаных переплетах разных цветов. Переплеты были расчерчены карандашными пометками, показывающими, где должны будут находиться узоры, а в центре стола, в лучах света от двух ламп, лежала еще одна книга, наполовину отделанная. На передней обложке толстого тома, обтянутого коричневой крокодиловой кожей, красовалась звезда, выложенная мелкими красными гранатами. Ворона увидела, как на последний из камушков нанесли капельку клея и пинцетом приладили его на место. За столом, погруженный в работу и, соответственно, не замечающий моего присутствия, сидел тот самый юноша, которого мне поручено было найти. На нем был довольно поношенный халат и выцветшая голубая пижама. На ногах, скрещенных под стулом, толстые полосатые шерстяные носки. Длинные черные волосы до плеч по части засаленности и неухоженности могли дать фору даже достославным патлам Натаниэра. В комнате сильно воняло кожей, клеем и немытым телом парня. Ну что, тянуть нечего. Теперь или никогда, и все такое. Пора, Бартимеус. Ворона тяжело вздохнула, ухватила клювом занавеску и резким движением головы разорвала тюль пополам. Я перешагнул подоконник и вспорхнул на ближайшую стопку книг в тот самый момент, когда парень поднял голову. Он был в очень плохой форме. Сало на нем висело складками, и глаза были усталые. Увидев ворону, он рассеянно пригладил волосы. На лице его отразилась мимолетная паника, которая тут же сменилась тупой покорностью судьбе. Он положил пинцет на стол. «Что ты за демон?» – спросил он. Ворона была слегка ошарашена. «Ты что, в линзах, что ли?» Парень устал и пожал плечами. «Моя бабка всегда говорила, что демоны являются в обличии ворон. А потом нормальные птицы не станут драть занавески, чтобы ворваться в комнату, верно ведь?» последним было совершенно справедливо. «Ну, если хочешь знать, — сказал я, — я весьма древний могущественный джин. Я беседовал с Соломоном и Птолемеем и преследовал народы моря вместе с фараонами». Народ моря, народ неясного происхождения, изрядно досаждавший Египту во втором тысячелетии до нашей эры. Примечание переводчика. Однако в данный момент я ворона. но довольно обо мне. Мне сменил тон на более деловой. Вы ли простолюдин Якоб Гирник? Кивнул. Хорошо, тогда готовьтесь. Я знаю, кто тебя прислал. Э... -э, -э Откуда? Я давно подозревал, что скоро это случится. Ворона удивленно поморгала. вы блин, я и сам это узнал только сегодня утром». «Это просто логично. Он решил довершить свое дело». Парень сунул руки глубоко в карманы халата и издал полувздох-полувсхлип. «Я был несколько растерян». «Он? Какое это дело? Слышь, ты перестань хлюпать, как девчонка, и объясни все толком». «Ну как какое? Убить меня, разумеется», — сказал Гирнак. Я так понимаю, ты более толковый демон, чем тот предыдущий. Хотя, надо признаться, тот выглядел куда страшнее. Ты какой-то встрепанный и хилый. И маленький. А ну-ка, погоди минутку. Ворона протерла глаза с гибом крыла. Тут какая-то ошибка. Мой хозяин до вчерашнего дня даже не слышал о тебе. Он мне сам сказал. Тут уже парень растерялся. С чего это Теллоу такое сказал? Он что, сумасшедший? Теллоу? У вороны буквально глаза вылезли на лоб от изумления. «А Теллоу-то здесь вообще при чем? Ну ведь это же он натравил на меня зелёную обезьяну. Так что я, естественно, предположил...» Я поднял крыло. Начнем с самого начала. Меня отправили по этому адресу, чтобы отыскать якобы Гирнака. Якоб Гирнак – это ты, верно? Хорошо. Пока что все сходится. Так вот, я ничего не знаю ни о какой зелёной обезьяне. И, кстати, я должен тебе сказать, что внешний вид – это еще далеко не все. «Быть может, сейчас я выгляжу не особо внушительно, однако я куда страшнее, чем кажусь». Парень грустно кивнул. «Я так и думал». «Вот тот же, малый. Я куда злее и опаснее любой обезьяны, которую тебе случалось видеть, это точно». «Так вот, к чему это я? Забыл, о чем шла речь». «Ах, да, про обезьяну я ничего не знаю и вызвал меня не Теллоу. В любом случае, это было бы невозможно». «Почему?» «Потому что его вчера вечером сожрал Африд, но это к делу не относится». Однако, с точки зрения парня, это, похоже, было как раз весьма важно. Стоило ему услышать эту новость, как он буквально просиял. Глаза расширились, губы медленно растянулись в искренней улыбке. Его тело, которое только что висело на стуле, точно мешок с цементом, внезапно расправилось и обрело новую жизнь. Пальцы впились в край стола с такой силой, что суставы хрустнули. «Тело умерт? Ты уверен?» «Я сам видел, этими самыми глазами. Ну, не то чтобы этими самыми, я тогда был пернатым змеем». «Как это произошло?» Парень выглядел на удивление заинтересованным. «Что-то не так у него пошло с заклинанием. То ли этот дурак слова не так прочел, то ли что?» Гирнак улыбнулся еще шире. «Он по книжке читал?» «Ну да, по книжке. А откуда еще берутся заклинания? Так вот, нельзя ли вернуться к тому, с чего мы начали? Время не ждет, знаешь ли?» — Ладно, ладно. Все равно большое спасибо за эту новость. Парень изо всех сил старался взять себя в руки, однако удавалось ему это плохо. Он продолжал ухмыляться, как дурачок, и то и дело глупо хихикал. Честно говоря, меня это изрядно сбило с толку. — Слушай, я с тобой серьезно разговариваю. Берегись, а не то... О, черт! Ворона угрожающе шагнула вперед и наступила лапой в горшочек с клеем. Я не без труда стряхнул его с лапы и принялся сердито очищать когти о край деревянного лотка. «Так вот, слушай», — рявкнул я, скребя лапой, — «я явился сюда не за тем, чтобы тебя убить, как ты предполагал, но за тем, чтобы тебя забрать с собой. И советую тебе не сопротивляться». Это отчасти привело его в чувство. «Забрать меня с собой? Куда?» «Там увидишь. Одеться не хочешь? Я могу немного подождать». «Нет, нет, я не могу». Парень внезапно разволновался и принялся ожесточенно тереть лицо и чесать руки. Я попытался его успокоить. «Я не собираюсь причинять тебе зло. Но я никогда не выхожу из дому, никогда!» «У тебя нет выбора, сынок. Так как насчет штанов поприличнее? Эта пижама висит на тебе мешком, а я летаю быстро!» «Пожалуйста!» – взмолился он. «Я никогда не выхожу из дому, понимаете? Я уже три года как не выхожу на улицу. Вы посмотрите на меня, посмотрите! Видите?» Я посмотрел на него непонимающе. «Ну и что? Да, тебя слегка разнесло. Уверяю тебя, среди тех, кто ходит по улицам, встречаются куда более запущенные экземпляры. Ты без труда справишься с этим, если будешь заниматься спортом вместо того, чтобы сидеть с сиднем, прятаться в собственной спальне и разукрашивать книги заклинаний? Разве это жизнь для подростка? Опять же, зрение загубишь». «Да нет, моя кожа, мои руки, взгляните на них, я же ужасен». Теперь он буквально орал, совал мне под нос свои руки и отбрасывал волосы с лица. «Извини, я не...» «Да я просвет кожи. Взгляните на руки, на лицо. Я весь такой». Ну да. Теперь, когда он мне об этом сказал, я действительно заметил, что лицо и тыльная сторона кистей расчерчены вертикальными черно-серыми полосами. «Ах, это!» — сказал я. «И что такого? Я думал, ты сделал это нарочно». В ответ на это Гернак издал дурацкий, всхлипывающий смешок. Парень явно засиделся в одиночестве. Я не дал ему времени заговорить. «Это черная молотилка, да?» Продолжал я. «Ну так вот, люди народа бания, Великого Зимбабве, раньше использовали ее, наряду с другими заклинаниями, чтобы сделаться более привлекательными. Считалось очень престижным, чтобы молодой жених был расписан полосами перед свадьбой. Женщины тоже украшали себя этим способом, но только в отдельных местах. Разумеется, это могли себе позволить только богачи, поскольку колдуны драли за это целое состояние». Но в любом случае, с точки зрения бани, ты смотришься просто великолепно. Я помолчал. Ну, если, конечно, не считать волос. Твои волосы выглядят ужасно. Но, с другой стороны, у моего хозяина волосы выглядят немногим лучше, и это не мешает ему рассказывать по улицам среди бела дня. Ну, ладно. Пока я говорил, я услышал, как где-то внизу хлопнула дверь. Нам пора. Боюсь разыскивать штаны уже некогда. Будем надеяться, что резинка твоей пижамы выдержит встречный ветер. Я скакнул в его сторону. Мальчишка внезапно пришел в ужас. Он стек со стула и принялся отползать в сторону. «Нет, оставь меня в покое!» «Извини, не могу». Парень слишком шумел, а я чувствовал, что под ногами кто-то ходит. «Прости, я тут ни при чем, у меня просто нет выбора». Ворона соскочила на пол и принялась менять облик. Вскоре она разрослась до угрожающих размеров. Мальчишка завизжал, повернулся и бросился к двери. Снизу донесся ответный вопль. Вопль звучал как материнский. Я услышал тяжелые шаги на лестнице. Якоб Гирник уже ухватился за ручку двери, но так и не успел ее повернуть. Огромный золотой клюв ухватил его за ворот халата. Лапы с остальными когтями развернулись, кромсая коверы, и царапая доски пола. Мальчишка взлетел и повис в воздухе, как беспомощный кутенок в зубах матери. Взмах могучих крыльев разметал лоточки, и цветные камушки дождем разлетелись по комнате. Порыв ветра мальчишка оказался у окна. Крыло с пурпурными перьями обняло и прикрыло его. Стекло в окне разлетелось, в лицо ему ударил холодный ветер. Парень вскрикнул, окончательно забился и исчез. Подошедший к зияющему оконному проему ничего бы не увидел и не услышал, кроме разве что тени гигантской птицы, скользнувшей по траве и отчаянных воплей, затихающих в небе.